Глава восьмая. Кладёт пистолет передо мной на стол. Молчит. Смотрю в его серьёзные глаза. Он предлагает мне застрелиться? Не хочу. Убрав руки под стол, силой с жимаю ими коленки, которые дрожат. Пусть убивает сам. Смотрит в мои глаза и нажимает на курок. В моём взгляде вызов. Он хмурится. Когда-нибудь стреляла? Спокойно спрашивает Сергей. Нет. Шепчу, стараясь не показать свой испуг, а мне чертовски страшно. Пришло время исправлять этот пробел. «Нет, я не возьму его в руки», задыхаясь, произношу я с м о т р я на него у м о л я ю щ и м взглядом. «Нет!» «Что ты на меня так смотришь, будто я прошу тебя убить кого-то?» «А зачем тогда мне он?» Набравшись храбрости, спрашиваю я. «Для самообороны? От животных и от людей?» Он присаживается передо мной на к о р т о ч к е берёт в ладони мои сжатые кулачки. «Кристин, я буду очень счастлив, если ты никогда, слышишь меня, никогда не нажмёшь на курок с целью убить. Но хочу быть уверен, что в критической ситуации ты сможешь себя защитить. Стрелять ты должна уметь». «Я не хочу», — Ханыча шепчу я. «Это не страшно». «Я обед приготовила. Остывает». «Мне так хочется сменить тему разговора, и у меня получается...» Сергей поднимает взгляд на стол и улыбается. «Война войной, а обед по расписанию. Я руки помою». Он направляется к умывальнику, но я останавливаю его на половине пути. «Серёж, убери его отсюда, пожалуйста». Поняв мою нервозность, он убирает пистолет в ящик шкафа. Выдохнув, я продолжаю накрывать на стол. Сергей не остаётся в стороне. Нарезает хлеб и помогает расставить тарелки на столе. «Крис!» — обращается ко мне Сергей, как только доедает свою порцию обеда. Удивлённо п о д н и м а я взгляд на него. Меня никто, кроме мамы, так не называл. Даже папа. Я отвыкла от этого ласкательно-уменьшительного имени. Заметив мою растерянность, Сергей с прищуром сканирует меня. «Мне можно называть тебя Крис?» «Да». Вырывается из моего рта раньше, чем я обдумала его вопрос. Тебе можно? Сегодня солнечно, штиль. Самая подходящая погода, чтобы пострелять по баночкам. Я лучше ягоды собирать буду. Медленными глотками допиваю свой чай. Ягоды не убегут, а вот погода может испортиться. Я же сказала, что не хочу. А я сказал, что меня твоё «не хочу» не волнует. Прекрати вредничать. «Сейчас у нас урок п о л е в о й стрельбы. Будь готова через 10 минут. Жду на улице. Если не выйдешь сама, приду за тобой. Нежным быть не обещаю». Убрав посуду со стола, Сергей забирает из шкафа пистолет и выходит на улицу. н а б л ю д а я за ним в окно. В один из моментов он поворачивается к окну и замечает меня, а потом показывает на часы пальцами «пять». «Пять минут у меня осталось. Не отстанет же». Бегу в комнату, надеваю кофту от костюма поверх футболки, волосы, собираю высокий хвост. Мы идём молча недолго. Выходим на солнечную полянку. Сергей рассказывал, что раньше тут бывало много охотников. Теперь я убеждаюсь в этом. Поляна словно тир под открытым небом. Большое широкое бревно лежит на двух опорах. Подойдя к нему, замечаю, что верхняя часть бревна стёсана и представляет собой ровную поверхность шириной около 20 сантиметров. Сергей ставит на это бревно жестяные банки от газировки. Что мне делать? Брать пистолет и пытаться попасть в эти банки? Практическое занятие будет в конце урока. Для начала нужно освоить теорию. Закатываю глаза от его строгого и поучительного тона. Если ты неправильно будешь держать пистолет в руке, при отдаче он может вывихнуть тебе палец, или ты уронишь его себе на ногу. «Если неправильно будешь целиться, то никогда не попадёшь в цель». «Ну хорошо, я согласна. Учи». «Давай научимся правильно держать пистолет». «Держать его нужно той рукой, которой ты пишешь, ешь. Ты правша, значит, доминирующая рука у тебя правая». «Теперь о расположении пальцев. Смотри внимательно на меня». Сергей достаёт из кармана пистолет, берёт его в руку. Большой палец должен лежать на внутренней части ствола. Ствола, а не рукоятки. Запомни. Показываю. Средний, безымянный пальцы и мизинец должны охватить наружную и переднюю часть рукоятки. А указательный палец должен лежать снаружи спусковой скобы. Вот так. Понятно? Вроде да. Повтори. Он протягивает мне пистолет, и я, немного замешкавшись, Всё же беру холодный металл в руку. Тяжёлый. Страшно держать эту штуку в руке. Вдруг я нечаянно нажму на курок, и он выстрелит. Он на предохранителе. Будто прочитав мои мысли, говорит Сергей. Предохранитель не даёт стрелку произвести случайный выстрел. Поэтому не дрожи, ты в безопасности. Крепче обхвати рукоять. Ты правильно всё делаешь. Не нервничай. Теперь вторая рука. Сергей неожиданно подходит ко мне и берёт за левую руку. «Эту руку клади на заднюю сторону рукоятки. Располагай руку как можно выше на рукоятку. Все четыре пальца должны быть под спусковой скобой, а указательный — твёрдо упираться в её нижнюю часть. Большой палец указывает вперёд и соприкасается с другим большим пальцем. Чёрт, как это сложно! А можно держать одной рукой? Можно, но не тебе». Для начинающего стрелка лучше держать пистолет обеими руками. Выстрел будет точным, так как руки твёрдо держат пистолет. «Стрелять уже можно?» «Нет», — улыбаясь, отвечает Сергей. «Теперь я научу тебя правильно стоять». «Серёж, если на меня нападут, ты думаешь, я буду искать удобную позу для выстрела, вспоминать, как нужно встать?» Вспомнить ты ничего не сможешь, адреналин будет бушевать в крови и действовать ты будешь на инстинктах, в этом ты права. Вот поэтому мы будем тренироваться до тех пор, пока эти действия ты не станешь выполнять машинально, не задумываясь, не вспоминая, не ожидая от меня подсказки. Он встает позади меня, крепко прижав меня к себе, неожиданно. «Расслабься», — шепчет мне на ухо. «Сосредоточься». Ага, как тут сосредоточиться, если от его близости и хриплого голоса по моему телу побежали мурашки. Это неведомое для меня ощущение. Встань прямо, ноги на ширине плеч, колени слегка согни, ногами прочно упрись в землю. о б х в а т ы в а е т своими тёплыми ладонями моих, которые держат пистолет. Поднимай пистолет перед собой и направляй его на цель. Какую цель? «Красная банка, та, что посередине, но...» «Стрелять ещё рано». «Совершенно верно», — смеётся он. «Твои руки должны быть вытянутыми вперёд и слегка согнутыми в локтях. Пистолет не должен располагаться рядом с лицом». «А я в кино видела...» «Ключевое слово — кино. Забудь обо всём, что ты видела по телевизору. Туловище немного наклони вперёд». Он давит на меня торсом... И я послушно опускаю корпус тела вперёд. Так ты сможешь сохранить равновесие, несмотря на отдачу при стрельбе. Удобно стоять так? Вроде да. Ты напряжена, расслабься. Я пытаюсь, но не получается. Я настолько скована, что у меня заболела шея от напряжения. Тогда выходи из стойки. Встань, как тебе удобно. Перерыв. Пистолет отложи. Радостно кладу пистолет на пенёчек. Сейчас мы определим твой доминирующий глаз. У меня правая единица, левая — 0,9. Доминирующий глаз определяется иначе. У многих доминирующий глаз находится на одной стороне с доминирующей рукой, но бывают и исключения. Например, я. Рука у меня доминирующая правая, а глаз — левый. Чтобы определить, какой глаз у тебя доминирующий, соедини вместе большой и указательный пальцы в виде кольца. «Послушно выполняю. Мне интересно. Вытяни руку и посмотри через кольцо на отдалённый объект, например, на вон ту сосну. А теперь постепенно приближай кольцо к своему лицу, держа оба глаза открытыми, но не смотри на него. Вот, вот, правильно. Вот, видишь, ты подвела руку к своему доминирующему глазу, правому. А теперь ты... Что я? Докажи, что у тебя левый глаз доминирующий». «Легко. Смотри». Так же, как и я, он соединяет большой и указательный палец в кольцо и тоже смотрит на сосну вдали. Я, не отрывая взгляда, наблюдаю, когда его рука приближается к лицу. И точно. Он подводит руку к левому глазу. Невероятно. До сих пор не могу понять, как это работает. Удивительно. Сергей снова берёт пистолет в свою руку. «У пистолета есть целик и мушка». «Мушка состоит из одной части, а целик — из двух частей с прорезью». Указательным пальцем он показывает мне то, о чём говорит. «Во время прицеливания мушка и задний целик пистолета должны быть на одной линии. Когда ты будешь целиться, то мушка должна находиться ровно по центру между двумя краями прорези целика. При этом верхняя часть мушки также должна быть на одном уровне с краями целика. Попробуй прицелиться». Пистолет снова в моей руке. «Правильно, возьми пистолет в руки», — командует Сергей. «Большой палец расположен неверно», — показывает он мне, и я тут же исправляюсь. «Стоишь тоже неправильно, неустойчиво. После выстрела сядешь на задницу». Сергей помогает мне принять правильную позу. Стоит позади меня и контролирует. «Перед тобой сейчас целик, мушка и цель. Сразу на три предмета смотреть невозможно. поэтому сосредоточиться надо на м о ш к е и целике. Цель должна выглядеть немного размытой, находиться на заднем фоне и быть менее четкой, чем мушка и целик. При нажатии на спусковой крючок ты почувствуешь сопротивление. Не пугайся, так надо. Продолжай давить, пока не выстрелишь. Сконцентрируйся. Уверенно шепчет он над моим ухом. Сними с предохранителя, прицелься. Сердце готово выпрыгнуть из груди, а колени предательски начинают дрожать. Не спеши, будь спокойна. Он равномерно дышит, и я начинаю дышать в унисон вместе с ним, постепенно успокаиваясь, нажимая на спусковой крючок уверенно и равномерно. Выстрел. Банка падает. Я попала. Стою с открытым ртом от удивления и в прострации от отдачи. В ушах звон, выстрел оглушил меня. Теперь я понимаю, почему в тире надевают наушники. «Ну как? Понравилось?» «Да, честно признаюсь я. н ну, о тогда перед тобой ещё девять банок. Вперёд!» «Семь из десяти для первого занятия — очень хороший результат», — гордо говорит Сергей, подбирая с земли продырявленные пулями банки и снова ставит их на бревно. Я сама собой горжусь. Неожиданно для себя после четвёртого выстрела я осознала, что мне нравится стрелять. Я получаю удовольствие. Мысленно я дала этим банкам имена, отчаяние, испуг, бессонница, одиночество, страх, паника. Как же мне было приятно убивать их, смотреть, как пуля пробивает их тело, и они поражённо летят вниз. И в этот момент внутри меня что-то менялось — Мне нравились новые мысли в моей голове, мечты. За семь лет я разучилась мечтать, жила одним днём, заперев сознание лишь в этом временном отрезке. Сейчас я рушу все оковы, что окутали меня. Я кричу и смеюсь. Сергей помогает мне, поддерживает меня, кричит вместе со мной. «Боже, как же это классно!» Сергей перезаряжает пистолет, встаёт в стойку и начинает стрелять. Секунда, и банка падает. Вторая, третья, последняя. Я залюбовалась этим мужчиной. В нём чувствовалось истинное мужество. И несмотря на то, что он убийца, в нём я не вижу ничего отталкивающего. Наоборот, он стал для меня притягательным. Сегодня утром я поймала себя на мысли, что я думаю о нём как о мужчине. Мне никогда не снились эротические сны, я не фантазировала в этой плоскости, но сегодня утром я вспоминала нашу встречу в бане, его взгляд. На меня никогда так нежно не смотрел мужчина, я будто таяла под его взглядом. И мне хочется еще. Сейчас я стою у дерева, смотрю на то, как Сергей уверенно держит в руке пистолет, и хочу, чтобы он меня поцеловал.